На сей раз промахнетесь, генерал. Вернее, уже промахнулись. — Коля, ну что же делать? — он развел руками. — Не отпускать же тебя. Если уж встал к барьеру, надо драться. — Но не со мной же вам драться, генерал. Однорукий стал сглатывать кровь, накапливающуюся во рту от дыхания. Не хотел показывать ее. — Я вам не по достоинству. С тобой я и не дерусь, спокойно ответил Арчеладзе. Мне любопытно посмотреть на живого смертника. Даже хочется руками пощупать. Кстати, а что же ты себя-то? Он провел ребром ладони по горлу. Не успел, что ли? Мои перехватили? Однорукий на миг поднял глаза. Чувствовалось, задел за живое, но промолчал. Он был стреленный воробей. И на рану крепкий, как матерый кабан. Взорвать его было не так-то просто. — Да, Коля, понимаю, — продолжал Арчеладзе. — Те, кто стоит за тобой, люди тени. А драться с тенью — занятие бессмысленное, заведомо проигрышное. Поэтому я не стану махать впустую. У вас все равно есть еще ловкачи, ножом по горлу достанут. — Я буду рыбку ловить, Коля. На майора Пискарика тебя кунька поймал, а на тебя покрупнее рыба пойдет. Глядишь, и завалится какой-нибудь лещ. — Я для наживки не гожусь, — вымолвил он. — На меня никого не поймаете. — Ничего, — усмехнулся полковник. — Не годишься, так сделаю наживку. — Пока ты у меня... Друзья твои бестелесные все равно будут чувствовать себя неуютно. Сам себя убрать ты не успел, значит, постарается тебе помочь. Зря, генерал. Меня уже списали и сняли с довольствия. А я им стану напоминать, что ты жив и здоров, — возразил Арчеладзе, — и сидишь на моем довольствии. и школе говорят, на всякого мудреца довольно простоты. Поэтому я твоими портретами сначала обклею все фонарные столбы в Москве с такой примерно надписью «Я смертник. Помогите мне, иначе не выдержу пыток. Я твоих друзей буду раздражать днем и ночью. И тебя тоже. Мои ребята достали японский приборчик. Занятная штука. Всего несколько присосок к голове. И такой черный ящик, а результаты дает потрясающие. Ты мне Коля, такого на расскажешь в бреду-то, что твоим друзьям невидимкам придется поснимать свои шапки. Сожалею, генерал, с достоинством проронил одноруки. На меня не действуют приборы. Понимаю, ты профессионал, и подготовка у тебя соответствующая, оценил полковник. К тому же ты убийца и терять тебе нечего. Но будь ты трижды смертник, все равно состоишь из мяса, крови и мозгов. И нервы крепкие, да не железные. Если у тебя мозги не бараньи, а человеческие, то у них есть одно интересное свойство. В необычной среде делать переоценку ценностей. Понимаешь, Коля, зомби и герой – это разные психологии. Не может быть ни героического зомби, ни зомбированного героя. И ты это мне сам доказал. По инструкции ты должен был в критической ситуации себя по горлу. Ты же начал отбиваться и резать моих сотрудников. Значит, и смертнику жить хочется. Это получилось машинально, естественная защита. Правильно. Арчеладзе приоткрыл дверь и знаком позвал дежурного. В человеке естество всегда выше любой приобретенной психологии. — Слушай, товарищ генерал, — козырнул дежурный. — Вызови к нему нашего врача, — распорядился полковник. — Пусть приведет его в порядок и дежурит в камере. — Мне не нужен врач, — воспротивился однорукий. — Я совершенно здоров. — Станет сопротивляться, пусть дадут ему наркоз, — посоветовал Арчеладзе. Этот человек нужен живым и здоровым. Однорукий по-прежнему сидел на полу, скорчившись, но теперь уже смотрел на полковника из-под лобья, словно загнанный в угол и затравленный зверь. Арчеладзе вышел из комнаты и чуть не столкнулся с Кутасовым. Улыбчивый капитан в горе не походил сам на себя, и авантюрный блеск в его глазах сейчас напоминал слезы. «Пономаренко умер», — не приходя в сознание, — сообщил он. «По дороге к Склифосовскому». Полковник молча прошел по коридору, затем стремительно вернулся назад.